Глава 24. Битва Богов Сигнал пришел через два часа и почему-то от соправительницы. Медиум почувствовала смертельную опасность для всех жителей гантеи и срочно просила «Нет». Требовала, чтобы я немедленно прервал рост пустоши. У меня у самого было тревожно на сердце, поэтому я без зазрения и совести отдал приказ ретранслятору. Дальше произошло нечто невероятное. Сначала на меня, да и, скорее всего, на всю пустошь обрушилась тишина. Ни дуновения ветра, ни шороха осыпающихся песчинок под моими ногами, ни легкого гула от защитного купола. Полное безмолвие. Так продолжалось около минуты, а затем я почувствовал, как с моих плеч спадает незримая тяжесть. Вместо нее пришло ощущение, словно меня наполнили могучей силой. Она пьянила, давала чувство всемогущества. Лишь через целую вечность я услышал, как из амулета раздается голос Ануры. «Джон, ты нам нужен прямо сейчас! Поторопись!» Наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. Всего лишь десяток секунд, не дольше. Сформировав в правой руке великое огненное плетение, большое копье, я создал великий портал, настроившись на древнюю. Странно, почему на связь вышла она, а не Георгий. Похоже, случилось что-то нехорошее. Тут же сотворил большой огненный полок, а затем величайшее атакующее плетение в левой руке. Вот теперь пора. Шаг вперед, меня выбрасывает в небольшом отдалении от бойни. Да, именно бойни, потому что иначе это не назвать. Несколько сотен воинов с каждой стороны глубоко проникнуло во вражеские ряды, со стервенением рубились направо и налево. И я, если попытаюсь вмешаться, зацеплю своих. «Император вернулся! За императора!» Внезапно раздался над сражающимися знакомый голос. И тут же рисунок боя резко поменялся. Часть моих воинов вдруг покрылась огненным маревом, ускорилась и через несколько секунд стало ясно. «Мы побеждаем!» Где-то позади вражеских воинов прозвучал рок, оповестивший об отходе войск. Точно, тарасцы, их система звуковых сигналов. «Что ж, вот и обнаружена достойная цель для моих плетений!» Едва противник разорвал дистанцию, я тут же накрыл отступающих величайшим заклинанием, созданным моим отцом. «Облако огня» — так называлась руна, и она оправдала свое название. Над головами отступающих врагов внезапно появилось огненное облако, которое быстро опустилось на землю. Даже отсюда, с расстояния в полторы сотни метров, я видел, как лопаются и пропадают защитные плетения а потом человеческие фигуры вспыхивают, будто факелы. Ответный удар пришел через десять секунд. Защитный полок на огромной скорости улетело огненное копье и разлетелось в пыль, не причинил мне вреда. Разве что сняло пятьдесят процентов защиты. Я тут же немедля отправил второе атакующее заклинание в одиноко стоящую фигуру. По одеждам сразу понял старший жрец староса. Того великим плетением не пробить, что ж, считай мастер, причем в пиковых значениях ранга. Для такого нужны особые, величайшие руны, как раз такие, что создал мой отец. С противоположного фланга моих бойцов по пологой дуге в направлении врага протянулась ветвистая молния. Удар древний оказался гораздо сильнее моего, и жреца отбросила на добрых десять метров назад. Тело противника покатилось по земле и замерло неподвижно. Из-под рясы вверх заструился черный дымок. Ну уж нет, знаем мы эти фокусы. Через десять секунд в неподвижно лежащее тело врезался огненный диск, разрубив врага надвое. Теперь все. Можно и расспросить, что здесь произошло. — Анура, доклад! — крикнул я, пытаясь обнаружить знакомые лица среди воинов. Вон там вижу Джамала, который сам просил, чтобы я временно снял его с должности главнокомандующего и поставил капитаном личной охраны. Несколько знакомых Мроу и Фаерсцев. Похоже, древние пришлось взять полтысячи воинов, чтобы закрыть ими прорыв. «Мой император, все хуже, чем мы представляли», — начала доклад Анура, переместившись ко мне с помощью портала. У противника сотни и сотни тысяч бойцов, и из них треть владеет силой. Слуги скверны вообще не считаются с потерями. Артур Доул говорит, что у него просто не хватит боеприпасов на столь многочисленного врага. «Возвращаемся к основным силам», — приказал я, выслушав древнюю. «Похоже, нам все-таки придется использовать оружие массового поражения». Я думал, что могу себе представить многотысячное уражеское войско. Я ошибался. По сравнению с моими бойцами, выстроившимися в шеренгу по десять рядов, на нас наступал настоящий океан, единый организм, заполонивший горизонт от края до края. Пришло понимание, как бы мы не были сильны... Как бы отчаянно мы ни бились, нас все равно сомнут. Ни артиллерия, ни авиация. Прямо сейчас непрерывно бьющие по врагу не изменят ситуации. А применять стратегическое вооружение уже поздно. «Дьявол, откуда у Тараса и Скверны столько воинов? Только в моей прямой видимости я наблюдаю с пригорка несколько сотен тысяч бойцов». «Видал, командир, сколько их?» В непривычной форме обратился ко мне Джо. «Я до сих пор не придумал, где мы их всех хоронить будем». «Как думаешь, задержать сможем, или они на полном ходу нас сомнут?» — спросил я Капрала. «Обижаешь, командир. Зря, что ли, мы все военные склады у Дола под ноль вычистили. Сейчас подойдут поближе метра у нас сто». Начнем кассетными снарядами их крыть, а потом они на минные поля выйдут. Видишь ли, их магия только дистанционные снаряды сильно сдерживает. А вот взрыв под ногами не спасет ни рядового бойца, ни старшего жреца. Джо, мы так и пяти процентов этой орды не уничтожим. Лишь отсрочим неизбежное. Я правильно понимаю, такая ситуация по всей линии фронта? «Нет, это мы такие везучие», — присоединился к разговору Георгий. «Слава Творцу жив!» «Мой император, я должен предупредить тебя. Рейн и Марика здесь. Во дворце остались одни простаки». «Неужели все?» — задал я вопрос, так и рвущийся с языка. «Идем в последний бой?» «Держи. Я уже раздал всем одаренным». Георгий протянул мне два кристалла, большой и великий. При этом он не отвел глаз, смотрел твердо и решительно. «Мой император, у нас лишь два выхода — победить или умереть. Лично я еще собираюсь пожить. Тогда мне нужно пройти на передний край». На мое лицо наползла злая улыбка. «Есть у меня в запасе один сюрприз». «Да, великого кристалла мне будет мало. Есть что-нибудь посильнее?» «Я не сомневался в тебе, брат по ордену», — расплылся в ответной улыбке хранитель. «Держи. Специально для тебя припас». На передний край мы вышли вместе с Джамалом. А Нуре я приказал не отходить от Рейны Марики, а вот от Протуса избавиться не смог. Даже мои попытки объяснить, что рядом со мной сейчас опаснее всего, не помогли. Могучий смуглый воин лишь сказал, что рядом со мной он становится сильнее. Что ж, пусть будет так. Противник словно дожидался, когда я выйду на первую линию. Тут же ускорился. Одновременно с вражеским войском загрохотала артиллерия, заработали системы залпового огня. И сразу стало видно, насколько малоэффективно оружие Волда против магических щитов великого и величайшего рангов. Примерно две трети всех выпущенных снарядов не причиняли вреда вражеским воинам, но пользу они все же приносили немалую. Резервы одаренных опустошались, а восстановить их не так-то просто, даже если у тебя прямая подпитка от Бога. Понадобятся часы на пополнение энергии, а тут счет шел на минуты. К грохоту главных калибров присоединились крупнокалиберные пулеметы, снаряженные артефактными боеприпасами. Вот они показали реальный результат, буквально выкашивая ряды противника. Но и это была лишь капля в море. Дорогостоящие и сложные в изготовлении пули закончатся быстро, через несколько минут уничтожив едва ли больше десятка тысяч вражеских воинов. Слева из-за облаков начал нарастать многоголосый гул. Это прибыла авиация объединенных сил Волда. Небо расчертили инверсионные следы ракет, и в редактор ССУ начали вспухать огненные шары разрывов. Где-то смертоносным снарядам удавалось пробить защиту, и тогда разом уничтожалось от одной до трех-четырех сотен бойцов противника. К ракетам присоединился вои авиационных бомб. Вот они действительно нанесли много урона. Когда земля перестала дрожать от разрывов и ветер снес в сторону дым, стало заметно, что враг все же понес потери. Более 50 тысяч воинов погибло, так и не вступив в бой. Финальным аккордом стал одномоментный подрыв мин на трехкилометровом участке фронта. В один миг несколько десятков тысяч таросов превратились из опасных противников в кашу, из оторванных конечностей и сотен криков боли. Любого нормального человека от такого зрелища вывернуло бы наизнанку. В нос ударила кислая вонь сгоревшего пороха, смешанная с тяжелым запахом крови и мерзким духом вывороченных внутренностей. Горло невольно подкатил ком. Пришлось приложить усилия, чтобы справиться с ним. «Джамал, приготовьтесь. Сейчас я ударю очень сильным плетением. Не знаю, какого будет эффект. Не хочу, чтобы наших зацепило. Ты тоже держись подальше». Воин отступил мне за спину, и я приступил к созданию божественного плетения четвертого круга. Название у него было негрозным «Метеоритный дождь», но я подсознательно готовился обрушить на врага нечто ужасное. Объем сил, ушедший на формирование и насыщение сложнейшей шестикомпонентной руны, равнялся десяти божественным рунам великого ранга. Что ж, посмотрим, каково это быть архимагом. Надеюсь, не потеряю сознание после активации. Бум. Едва я наполнил руну силой, как она сорвалась с моей руки и унеслась куда-то ввысь. На тело резко навалилась слабость, а энергоканалы правой руки ощущались, словно загнанные под кожу раскаленные прутья. Пришлось немедленно вычерчивать среднюю руну жизни и отступать назад в первую шеренгу строя. Противнику оставалось до нас чуть больше 30 метров. Дьявол, нужно немедленно формировать величайшую руну групповой защиты. Я едва успел создать большую огненную стену, плетение величайшего ранга, разработанное отцом, когда с неба пошел настоящий ливень из багровых метеоритов. Площадь внерангового заклинания поражала. Более километров в ширину и столько же в глубину. И от его мощи не спасали ни магические щиты, ни божественная заемная сила. Разогнанные до огромной скорости огненные струи прошивали все, что им попадалось на пути. После чего зарывались глубоко в почву. Грохот стоял такой, что было невозможно услышать свой голос, как бы ты ни кричал. Разумеется, в таких условиях ни мы, ни противники не могли не то что атаковать, но даже двигаться. Многие с обеих сторон, не выдержав, упали на колени, зажимая уши и разевая рты в немом крике. К счастью для всех, кто оказался рядом, поставленная мной большая огненная стена отгородила участок фронта длиной более ста метров и, находящиеся под защитой, перенесли шум намного легче. Приготовились к бою. Звонкий, усиленный магией голос моей сестры прозвучал над полем боя, едва грохот метеоритного дождя начал стихать. Не знаю, что за магию она использовала, но мне внезапно полегчало. Да и другие воины перестали зажимать уши ладонями и, наконец, взялись за оружие. Я тоже приступил к созданию двух огненных дисков, про себя отметил, что пора принимать величайший кристалл. Все три сосредоточия практически пусты. Приготовив плетение, кинул поле боя быстрым взглядом, выискивая достойную цель. И замер от увиденного. На площади длиной в километр и глубиной в добрых 500 метров живых практически не было. И тем сильнее выделялись две невероятно высокие фигуры, стоящие посреди выжженной земли. Могучее в ярко огненных оранжевых одеждах и стройное в черных. Осознав, кого я увидел, глухо выругался. Против смертных можно воевать, даже если у противника сотня воинов на одного твоего. Сражаясь же против богов, способных оперировать воистину огромной силой, шансы на победу стремятся к нулю. Словно в поддержку в голове тут же всплыла память наруча, и я успокоился. Нет, не могут боги участвовать в битве против смертных. Творец не позволит. Дать силу своим жрецам и воинам направить в нужную сторону — да. Вмешиваться открыто в жизнь людей своей силой, без посредников — нет. Разве что покарать своих слуг, перебросить войска в нужное место, дать им больше силы, подобное в их власти. Да они уже этим занимаются. У меня на глазах вся площадь, накрытая униранговым плетением, буквально расцвела множеством портальных вспышек. Секунда вторая. И из них хлынули десятки, сотни тарасцев и слуг Скверны. Наша небольшая победа, все попытки втянуть врага в ловушку, даже мой удар плетением четвертого круга, все казалось бесполезным. Нам не поможет даже ядерная бомба, потому что над противником появились огненные купола величайших защитных плетений, накрывших почти всех бойцов. Чувствуя, как внутри меня поднимается бессильная ярость, я взмахнул руками, отправляя в быстро приближающегося врага оба огненных диска. Расследил за тем, как плетения разбились, а защиту тарасов не причинил никакого вреда. Выругавшись, извлек из кармашка на поясе величайший кристалл и силой сжал его в ладони. «Ничего, сейчас повторим метеоритный дождь». Да, мне, скорее всего, станет так плохо, что я вряд ли смогу продолжить бой. Но мои воины, все, кто поверил и пошел за мной, получат шанс. «Приготовиться к бою!» — крикнул я, что есть силы, и приступил к созданию второго внерангового заклинания. Да, эффект повторить не удастся. Многие из противников выживут, но у файрусов появится шанс. Если и не победить, то ослабить противника. Глядишь, свободные магии волцы подтянутся. Вроде на их линии фронта гораздо меньше вражеских сил. А может и остатки сил Восточной Империи придут на помощь. Второй Метеоритный Дождь смог сбить защиту с наступающих и даже проредил воинов, но до первого результата было далеко. Потери таросов оказались столь незначительными, что они даже не сбили шага, продолжил наступление. Что ж, значит, в последний бой. Я уже начал формировать великую руну огня, большое копье, не обращая внимания на жжение в энергоканалах, когда у глазах помутнело, и я бы упал, не окажись рядом Джамал. Он подхватил меня под руки, и буквально утащил глубь строя одновременно давая команды. В себя пришел через несколько минут благодаря исцеляющему плетению. Надо мной склонилась Рейн, Мауи, Раха. У всех на лицах была тревога, а близкие звуки боя заставили меня попытаться встать. Джон, лежи, попыталась остановить меня супруга. Тебе сейчас нельзя использовать силу, можешь погибнуть. «Мой император, у тебя каналы в ужасном состоянии. Им необходимо отдохнуть», — поддержал мою жену Галус. «Если я продолжу валяться здесь, мы обречены», — хрипло произнес я. «Вы не все знаете обо мне. Мастер, помоги подняться. Пока я строю, Файрусы будут получать больше божественной силы». Я ожидал увидеть все, что угодно. Наших отступающих под натиском врага, многочисленные окруженные группы, уставшие насмерть в круговой обороне. Я ошибся. Наш строй держался. Да, из десятка шеренг оставалось едва ли семь, но мы стояли. Надолго ли? «Бей их!» — хрипло выкрикнул я, формируя огненный диск. Ничего сильнее больших заклинаний я не мог использовать, но зато был способен буквально закидать врагов дисками и топорами. Что я и начал делать, уповая, в случае чего, на защитный амулет у пояса. Прошла одна минута боя. Вторая. Из семи шеренг осталось пять, а вражеских воинов как было несметное количество, так и оставалось. Несмотря на то, что каждый фарусист забирал с собой двух, а то и трех тарасцев, Скоро враг прорвет оборону, и тогда нам конец. Не заметил, как опустошил основное сосредоточие, зачерпнул силу из Божественного, после приема Величайшего Кристалла оно подросло на несколько Великих Рун. Вон та группа из семи вражеских воинов собирается ударить клином, в надежде прорвать наши ряды. Держите огненный диск. Правее в десятки метров жрец создает боевое плетение. Что-то мощное. Лови огненный топор. Сбился с формирования, но уцелел. Лови еще один. Когда у меня иссякла энергия в божественном сосредоточии, я потянулся к пространственному. Придется бить рассечением и плевать на последствия. Нужно нанести максимальный урон врагу. Невероятно мощный многоголосый рев за спиной заставил вздрогнуть не только меня. Земля под ногами ритмично задрожала. Неужели волцы пришли на помощь? С трудом удерживая концентрацию, я все же закончил формировать рассечение и лишь тогда обернулся назад. К нам со спины приближались гигантские фигуры. Метров по 10-15 в высоту. Человекоподобные, закованные в необычайную броню, эти исполины неумолимо сокращали расстояние, одним шагом преодолевая сразу по несколько метров. За великанами двигалась целая орда различных зверей, и были их тысячи и тысячи. В небе над головами гигантов окружили сотни крылатых фигур, изредка издавающих пронзительные крики. «Что это?» — раздался справа от меня голос Раха. «Это наше спасение, мастер!» — улыбнулся я, затем, набрал легкие и побольше воздуха, крикнул. «Богиня Ганти пришла к нам на помощь!» Великаны, сотрясая воздух громовым ревом, топтали ногами, давили огромными кулачищами тароса слуг скверны. Магические звери, игнорируя защиту, врывались в плотные ряды воинов и вгрызались в ноги, руки, а порой и в глотки. Крылатые девы на огромной скорости, проносясь над полем боя, бросали на голову врагов мощные боевые заклинания». Мои воины тоже не стояли без дела, оттесняя силы противника назад к границам пустоши. Но главное сражение происходило совсем в ином месте. Мне, ждущему, когда восстановится хотя бы часть энергии, было хорошо видно, как в отдалении высоко в небе сражаются три фигуры. Алая Тараса, черная Скверны и белая Ганти. Богиня пришла защищать свой мир от чужаков. Увы, но силы были неравны. Это стало понятно спустя первые несколько минут боя. Было видно, что наша защитница слабее даже одного Тараса, и лишь ловкость и скорость позволяют ей временно держаться на равных. Увы, но даже боги когда-нибудь устают. Ганти наносила удары, отражала и уворачивалась от ответных, в отличие от врагов. Бог-предатель все удары принимал на небольшой огненный щит, а скверно старалась укрываться за его спиной, изредка бросая в нашу защитницу черные сгустки силы. И один такой сгусток все же достиг цели, врезавшись в бедро Ганти. Богиню скрутила, словно от невыносимой боли, и она камнем полетела вниз. По ушам ударил виз крылатых дев, ринувшихся к своей госпоже, но было ясно. Не успеют. Зато успевал я. Не обращая внимания на боль, сформировал естественный портал и тут же шагнул у него. Вовремя. За считанные мгновения развеял один пробой и тут же создал второй, сделав выход прямо под падающей богиней. Тело Ганти, укрытое крыльями, белоснежным болидом выкатилось из наземного зеркала портала и, прокатившись несколько метров, замерло. Я уж было испугался, что все, но хозяйку планеты не так-то просто было прикончить. Издав яростный рык, она начала подниматься. В тот же миг Тарас швырнул в нашу сторону огромный огненный шар. Понимая, что в этот раз Ганти не сможет уклониться, а ее гибель, даже физическая, сделает бессмысленным любое наше сопротивление, я не стал отбегать в сторону. Создать символ звездного огня — дело мгновений, а затем, влив в проявление силы весь резерв наруча, я ударил в приближающийся метеор. Дьявол! Не хочется умирать вот так, но я все же надеялся, что моей защиты будет достаточно, чтобы не погибнуть. Вместе с моим звездным копьем во вражеское заклинание врезалось сразу три крылатых девы. Они отдали жизни за свою госпожу, но сделали свое дело. Метеор сбился с траектории, а мой удар замедлил его. В итоге грозное плетение, явно неранговое ушло куда-то за холм, где и взорвалось. Землю знатно тряхнуло, но этим все и закончилось. Видимо, заклинание было индивидуальным, предназначенным для одной цели. — Чужак, ты уже можешь уйти из моего мира туда, где родился. Зачем рискуешь ради меня жизнью? — раздался в голове голос Ганти. Обернувшись, я увидел ее. Богиня держалась одной рукой за правый бок, сквозь ее пальцы капала кровь. «Сильно рано, срочно нужен маг жизни, желательно Георгий. Проклятие, не о том думаю!» «Богиня, тебе привет от ветра!» Он просил передать, что принимает твои условия. «Ты сейчас не шутишь!» Глаза Ганти потемнели, став из голубых темно-синими. Я вновь услышал истинный голос богини, грудной, завораживающий. «Да какие шутки!» — говорю то, что просил передать черный. Ответил я, наблюдая, как Тарас, не приближаясь, готовится к новой атаке. «Если ты говоришь правду, тогда мы еще поборемся», — уже тише произнесла хозяйка Гантей. А затем что-то произошло. Вроде все было неизменным, но я почувствовал, как напряжение последних минут неотвратимо меняет свой полюс. Это же почувствовали и боги, на время позабывшие об атаках. Обе фигуры спустились на землю у сотни шагов от нас и тут же покрылись защитными плетениями. «Что ты сделала, сестра?» — крикнула скверно. Голос у нее был высокий, сильный. Я даже почувствовал, как моя ментальная защита отразила воздействие на разум. «Выпустила своего сумасшедшего любовника? Я чувствую его присутствие. Он бестелесый. Тарасу ничего не стоит поглотить его». «Он уже здесь?» Негромко спросил я у Ганти, не обращая внимания на противников. Они явно говорили не то, что думали. «Черный, как всегда, любит появляться неожиданно», — прозвучало в моей голове. «Вам не кажется, что нападать вдвоем на одного — это не спортивно?» — прозвучал за вражескими спинами спокойный голос. И в этот момент я вдруг полностью осознал, что не умру сегодня, и я, и мои близкие будут жить. «Кто ты такой?» взревел Тарас, развернувшись на звуки голоса. «Ты не шау! Покажись, трус!» «Ты действительно хочешь увидеть меня, губитель миров!» «Это он!» — внезапно выкрикнула Скверна, куда только девалась сила ее голоса. «Тот, кому не нужны поклонники! Бог без единого жреца!» Это глупые легенды, так не бывает, расхохотался бог-предатель. Какой-то мелкий божок пришел на помощь своей соседке, например, из того мира, где нет магии. Тот мир был без покровителя, закрытый, поэтому я не смогла в него проникнуть. Ты не проникла туда, потому что я не позволил. Ветер, наконец, появился в реальности. Все тот же человек в костюме. Ни оружия, ни готовых к применению магических плетений. Казалось, он абсолютно беззащитен. Тарас подумал так же и, сформировав огненный шар, метнул в противника. Ветер даже не дрогнул, лишь улыбнулся. Божественное заклинание, готовое убить Черного, не долетев нескольких метров до цели, внезапно исчезло, чтобы в следующую секунду появившись из ниоткуда врезаться в спину Скверны. Удар был столь мощным, что ее защита не выдержала и богиня, а вернее, то, что от нее осталось, рухнула на землю под ноги Тараса. «Какого созвездия здесь происходит?» — растерянно произнес бог-предатель. «Как ты смог взять под контроль мое заклинание? Кто ты такой?» «Я — твоя смерть», — произнес ветер и исчез. А в следующее мгновение тело Тараса рассекло надвое призрачным лезвием. Ветер проявился за спиной убитого бога, сжимая в каждой руке половцу душ. Я сразу узнал артефакты древних. Сдвоенный щелчок и черный повернулся лицом к Ганти. держи я ясно-окая, это мой дар тебе» души врагов. Не советую их поглощать, от них слишком сильно несет мерзостью. «Как?» В голосе богини слышалось безмерное удивление, граничащее с ужасом. «Ты развоплотил двух бессмертных, потратив на них один удар. Это невозможно». «Я несколько тысячелетий охотился на этих падальщиков». «Ясно око, неужели ты думаешь, что я не изучил их защиту?» «У этих отступников не было ни единого шанса». «Я, конечно, сильно извиняюсь. Пришлось мне вмешаться в беседу двух бессмертных существ. Но там, на поле боя, гибнут не только мои люди. Вы можете остановить бойню». «Не переживай, Джон Файер воины потерявшие своего бога не то что сражаться даже двигаться не в состоянии твое сражение прекратилось в тот момент когда артефакты поглотили души падальщиков так что возвращайся к своим воинам нечего подслушивать и речи богов в следующий миг я уже стоял посреди поля боя стаи порыкивающих зверей и ревностно охраняющих своих раненых собратьев за унывное пение гигантов, провожающих последний путь погибших собратьев. Хоровод крылатых дел в небе и мои воины, потрепанные, уставшие, все в крови, как своей, так и вражеской, но живые. Вон там магистр Георгий творит мощную магию жизни, исцеляя сразу несколько десятков раненых а чуть дальше Рейн накладывает на Ири среднюю руну жизни, заживляя глубокий порез на левом плече. Кто-то стаскивает тела убитых в одно место, готовя погребальный костер. Все настолько уставшие, что действуют молча. Воины не в силах даже порадоваться победе, настолько тяжелым был бой. — Мой император, мы победили! — прозвучал рядом со мной голос Ануры. Не знаю как, но победили. Это еще не конец древняя, устало ответил я. Нам предстоит избавить Гантею от Некроса. Вот тогда можно что-то говорить о победе. Не спорю. Какими будут твои распоряжения? Похороним товарищей, вылечим раненых, а потом отыщем и прикончив всех немертвых. Очистим наш мир от нежити. Интерлюдия девятнадцатая. Дважды рождённый Гарей. «Учитель, что это?» – произнёс старший ученик, разглядывая крупный голубой шар в руках бессмертного. Внутри этого шара мерцали красные и чёрные искры. Оба древних стояли посреди снежной равнины, а над их головами нависало серое, затянутое тяжёлыми тучами небо. «Это то, ради чего я на протяжении полутора десятков лет тратил огромные ресурсы. Поддерживать ловушку в ледяном мире, убедил моих врагов в ее необходимости, это, знаешь ли, дорогого стоит». «Так что это, учитель? Источник энергии? Артефакт?» «Бери выше, ученик». Это источник божественной силы. Год за годом я по крупицам собирал силу, как у нашем, так и в этом мире. Но зачем, учитель? Вот за этим. Улыбнулся Горей, извлекая из кладок одеяния второй голубой шар. В нем, в отличие от первого, мерцали черные искры. «Ученик, ты единственный, кто увидит рождение нового бога древних!» Дважды рожденный прижал оба шара к груди и одним усилием воли втянул в себя содержимое обоих накопителей. Да, он знал, что его настигнет страшная боль. Знал, что эта сила богов изменит не только тело, но и разум. И все же бессмертный пошел на такой шаг, потому что это был единственный способ сохранить мир древних от распада.